Глава вторая. Они присели на ступеньки первого попавшегося крыльца, едва завернули за угол и убедились, что никто из зевак не увязался следом. «Садись», — строго велела Лина, решив, что освещение в данном месте вполне достаточно. Артерн, который так и не надел свой плащ и нес его, держа за капюшон на плече, пристроил вечно острый столбик перил и послушно сел. «Откуда взялся такой сильный призрак?» Озабоченно спросила Линетта, подойдя ближе и остановившись между его широко расставленных коленей. Протянула руку и задержала на расстоянии ребра ладони от раны на виске. Линден зашипел. «Терпи!» – шикнула на него Лина. «Знаю, что чешется. Будто кожу сдирают. Еще скажи, что было приятнее, когда ее и правда содрали!» – фыркнула она, отступив и воинственно уперев руку в бок. Айрторн одарил ее взглядом, явно говорившим. «Это ты сказала, а не я, но так и есть». Ленета фыркнула повторно и снова подошла ближе. провела ладонью вдоль царапины на руке, близко, но не касаясь. Можно было, конечно, дотронуться до любого места на теле и выпустить дар один раз, чтобы вылечил все, что нужно, но с точечным лечением резерв расходовался меньше, а они никуда не спешили. «Так откуда призрак?» Закончив, она присела рядом на ступень чьего-то крыльца. К счастью, его хозяева крепко спали и не вышли поинтересоваться, что за квартиранты выискались у них среди ночи. Напарник чуть подвинулся, освобождая ей место, и пожал только что залеченную плечом. «Ну, откуда? Ясное дело. С кладбища», — вздохнула Ленета. До сих пор в голове не укладывалось, что кому-то могло взбрести в голову воровать цветы с могил. «Угу». Линден поменял позу, повернулся к ней в полоборота и оперся спиной, обалясь на ограждение. Перекинул ногу на ногу. Лина усмехнулась. Но «Ну, точно, лорд в кресле отдыхать изволит. Призрак старый человеческую форму уже утратил, сознание – ноль. Из чего ему взяться? Она все еще не понимала. Да кто его знает? Флегматично отозвался темный. «Не ли кого-то еще лет сорок назад». «А эти?» – скривился. «Со своими цветами потревожили. Вот и увязался. Говорил же, кладбище старое, нечего там шататься». Линетта серьезно кивнула. Говорил, она помнила. А еще не забыла, что сказал Резаль. Риньи, отправленный им на проверку по ГОСТа, подтвердил, что защита надежна. А вот к посетителям нежить может прицепиться запросто. Чисть кладбище или не чисть – что-то останется незамеченным или хорошо прячется и появляется в самый неподходящий момент. «А что твой сыскарь?» Лена вздрогнула от этого вопроса. Хотела было инстинктивно возмутиться и сказать, что сыскарь вовсе не ее, но, вскинув глаза к лицу напарника, не увидела в нем и намека на насмешку. Праведный гнев схлынул толком и не поднявшись. «Да ничего особенного», перевела взгляд на сцепленные на коленях руки. подтвердил, что найденное нами тело принадлежало черному магу Хориссу, который уволился из гильдии три месяца назад. Все думали, что он уехал из прибрежья, а оно вот оно что». «Да», — протянул Артерн, помахивая ногой, закинутой голенью на колено второй. Видимо, так ему лучше думалось. «Странные дела тут творятся». «За две недели ни одного трупа?» — возразила Линетта. Линдон хохотнул. «Ага. А два до этого? И выпитая семья не в счет?» «Ты прав». Она устыдилась своих слов. «Может, стоит сходить к лесному духу еще раз?» Предложила, поразмыслив. «Вдруг он еще что-нибудь скажет?» По правде говоря, эти недели выдались какими-то суматошными. Ночная работа, полдня сна, потом еще полдня на домашние дела, штудирование обновленного устава. Ужины или обеды с Фердом. При этой мысли залили щеки. Хорошо, что в тусклом фонарном свете напарник не мог этого заметить. Она и правда зачастила встречаться с Оскарем. Не каждый день, так через день точно. «Хозяину леса», — поправил Линден, все еще мотая ногой. Ей показалось даже несколько нервно. «Не скажет. Он и так тогда еле согласился». «У него уже сделка с нашим маньяком, а сделка – дело святое!» «Так уж и маньяком!» – прицепилась она к слову. Айтерн глянул на нее снисходительно. «А думаешь и было только два?» «И весь такой уверенный в своей правоте!» Ленетта скривилась. «Такое чувство, что тебе так и хочется, чтобы их было больше!» «Не осталась она в долгу!» хм? Коротко отозвался темный и провел ладонью по лицу, чем размазал уже имеющуюся на нем грязь еще больше. Устал. Этой ночью ему пришлось здорово побегать, даже больше, чем прошлой. Вызов на вызове. Даже не верилось, что они вот так спокойно сидели, и от дежурного не поступило ни одного письма. «Конец смены, наконец-то!» «И то верно», – не стал спорить напарник. «Трупов нам точно не надо». «Андер не вдаётся в подробности», — сказала Лина примирительно. «Только то, что и так известно общественности». «О, уже Андер?» — не применил заметить Линден. И она покраснела ещё больше. «Да ладно ты», — отмахнулся тот. «Он вроде хороший парень, только приставучий, как репей». Лина так улыбнулась. «Что тут скажешь?» у Соскоря такая, а так как в деле были замешаны маги, в его обязанности входило опросить всех работников гильдии по несколько раз. И еще разок, на всякий случай. Как неприскорбно было признать, их романтические сперва встречи всегда заканчивались одинаково. Ферд становился серьезным и спрашивал, не замечала ли она подозрительных действий за кем-то из коллег. Но нет, Лена не замечала». хотя после таких разговоров часто ловила себя на том, что присматривается к окружающим, чтобы высмотреть, что она и сама не знала. Если в тело кузнеца Гловера специально подсадили нежить, то подозреваемым автоматически становился темный маг. Но кто? Точно не Айртерн. Дорнон? Не смешно. Лукреция? Ринье? Только потому, что они ей не нравились, не стоило сыпать обвинениями направо и налево. В ответ Линетта только пожала плечами и встала со ступени. «Пойдем», – позвала напарника. «Тебе надо переодеться. У нас аттестация через два часа». Линден мученически закатил глаза. «Я спать хочу». Но Лина была далека от сочувствия. Во-первых, она тоже не спала этой ночью. А во-вторых, кому они были обязаны перепечатки устава и сдачи экзамена? В следующий раз будешь думать, что и кому говорить. Заметила ворчливо и первой направилась в сторону общежития. Айртран простонал что-то еще о несправедливости мира и недобрых напарницах, но с крыльца встал, подхватил свой плащ и догнал ее уже через несколько шагов.